Глава третья. Продолжать этот разговор было нежелательно, а возможно и опасно, поэтому я поспешила переключить внимание драка на насущные вопросы. Кажется, пришли. Ты же здесь собирался привал устроить? – спросила невинно улыбаясь. Пришли, кивнул Эдрин. Подъем начнем на рассвете, остановимся тут. Он указал на полянку у самого подножия горы рядом со стекающим со склона ручьем. «Вот и отлично!» – воодушевленно воскликнула я. «Сейчас поставлю палатку и покормим жаром». «Если он проснется», – кивнул Эдрин. «Его утомили твои переживания, а здесь ему будет спокойнее. Может, проспать до утра». Я посмотрела на скрывающееся за высокими зелеными горами солнце и была вынуждена признать, Драка оказался прав. Темнеет тут гораздо быстрее, чем я думала. И усталость со стремительно надвигающимися сумерками как-то сразу навалилась. Не спала же почти прошлой ночью, переживала по поводу предстоящего путешествия. Давай я сам палатку поставлю, а ты пока сходи освежись, указал в сторону ручья Эдрин. Кивнула и пошла к ручью. Думая, что взбодриться умыванием холодной горной водичкой мне точно не помешает. Спать этой ночью я не собиралась вообще. Буду охранять дракончика и бдеть. Только бы перекусить сначала немного. Но разводить костер и готовить не было уже ни сил, ни желания. Да еще и водичка в ручье подвела. Оказалось теплой, как парное молоко. Тут не то, что взбодриться не удалось. Наоборот, еще больше спать захотелось. Но я все равно умылась и, не удержавшись, напилась от души. Вода была такой чистой, прозрачной, сверкающей в последних лучиках почти скрывшегося за горными вершинами солнышка и такой вкусной, пожалуй, я еще никогда не пила с таким удовольствием, как сейчас. Выпила бы больше, но эта волшебная вода мгновенно утолила жажду. но на всякий случай я наполнила походную фляжку, прикрепила ее обратно к поясу, вдохнула полной грудью чистый напоенный чарующими ароматами горный воздух и пошла обратно. Короткое передышка. Закончилось. Когда же я вернулась, обнаружила, что палатка уже стоит. Мой малыш-дракончик спит на мягкой подстилке внутри, а перед палаткой меня ждет расстеленное на траве покрывало, на котором стоят плетеные тарелки с сыром, ветчиной, хлебом, фруктами и бутылка белого вина, запотевшая, будто только что из подвала. И никого вокруг. Не поняла, пробурчала, оглядываясь. Эдрина нигде не было видно. Заглянула в приоткрытую палатку, чтобы убедиться, что мне не показалось, и малыш жар на месте. Дракончик посапывал, свернувшись клубочком на мягком ворсистом покрывале. У меня такого с собой точно не было. Драка что, все это в своей бездонной сумке притащил? Зачем? Выбралась из палатки и тут же захотела залезть обратно. Лорд Драка вышагивал по полями со стороны ручья, по пояс обнаженный. Его белая рубашка болталась на согнутой руке, на плечах было полотенце, которым он, видимо, только что вытирался после купания. Невольно засмотрелась. Ух, как хорош! И ведь знает же об этом, гад. Но не это главное. Как он вообще умудрился-то? Я же всего на пять минут отошла, а он уже и палатку поставил, и еду достал, и дракончика спать уложил, и даже помыться успел. Причем в том же самом ручье, у которого была я. И я его не видела, ни там, ни возвращаясь к палатке. Ничего не понимаю. — Иди ужинать! — позвал меня невозможный лорд Эдрин Драка, на ходу натягивая рубашку. И так, естественно, это прозвучало, я бы даже сказала обыденно, что мурашки по спине побежали. Но голод не тетка, как говорится, и мне нужны силы, чтобы продолжить путь и выбраться из этой западни. Пришлось идти к покрывалу. Села на самый крайешек, окинула взглядом наш ужин и скривилась. Среди всего этого аппетитно пахнущего великолепия сиротливо стоял раскрытый мешочек с моими сушеными фруктами. Задевается. Вот и буду их есть, а к его угощениям даже не притронусь. Ну, чё-то такая кислая, литофаразинг, налетай. Заканчивая застегивать рубашку, кивнула за столе драка. Вино будешь? «Нет, спасибо, воды напилась», – пробурчала я. «Зря. Оно непростое, придает сил. Для подъема в горы пригодится», – улыбнулся Драка, усаживаясь напротив меня. Тому, что он достал из своей волшебной сумки пару бокалов, я даже не удивилась уже. Проигнорировав мой отказ, Эдрин наполнил оба бокала и один протянул мне со словами. «Не стоит отказываться, Лита. Завтра нам предстоит непростой день». Подъем в гору намного тяжелее прогулки по лугам. Тебе понадобятся дополнительные силы, а вино зачаровано как раз на такой случай. Ну разве что чуть-чуть без особого энтузиазма приняла я бокал, поставила напиток рядом с собой и уставилась на тарелке, глотая слюнки. Как же я хочу есть! Давно так живот от голода не сводило. Видимо, прогулки на свежем воздухе и ссоры с вредными горовладельцами разжигают просто-таки зверский аппетит. — Ешь. — Это тебе тоже нужно, — улыбнулся Драка, заметив мой жаждущий взгляд. — А тебе? — спросила я, все же не совладав с соблазном и принявшись в сооружать тебе бутерброд с ветчиной и сыром. Ну, ее это гордость. Вот наемся, тогда и буду нос задирать. «Сделай мне такой же», — хмыкнул он в бокал, медленно цедя вино. В следующие несколько минут нам было не до разговоров, рты заняты были. Драка, медленно поедая сделанный мною бутерброд, задумчиво смотрела вдаль на свой, виднеющийся на границе горизонта, замок. А я активно жевала и крутила головой во все стороны любой с красотами драконьих гор. Из созерцательного благодушия меня выдернул тихий голос владельца этих прекрасных земель. Вино лито, ты не сделала ни глоточка, напомнил Эдрин. Утоление голода привело меня во вполне дружелюбное расположение духа, испорить я не стала. Кивнула, дожевала последний кусочек вкуснейшего бутерброда, взяла бокал, отсалютовала лорду Драко и с залпом осушила его наполовину. Тише, тише, не так быстро, произнес Седрин, зачем-то пододвигаясь ко мне поближе.、В、следующее мгновение моя рука дрогнула, и вино едва не расплескалось на покрывало. Драка осторожно забрал у меня бокал, поставил его в сторонку и поймал моё падающее тело, подставив руку под голову, чтобы не ударилося о землю. Какая ты стремительная, усмехнулся он, нависая надо мной. Я же еще пару раз медленно моргнула, и глаза окончательно закрылись. А поил, мелькнуло в уплывающем сознании. Рядом кто-то возился и посапывал, кто-то маленький и очень горячий. Я медленно приоткрыла глаза, но это не помогло. Вокруг было полное темень. Исследование окружающего пространства на ощупь привело к выводу, что я в палатке, а пыхтит у меня под боком никто иной, как жар. Видимо, малый шазиб во сне и припоскал мне, чтобы погреться. Хотя в палатке было невыносимо жарко, будто дракончик, как печка, ее отапливает. Вот что значит создание огненной стихии. И это у него еще внутренний источник драконьего пламени не пробудился. Думаю я об этом, я окончательно проснулась и все вспомнила, вернее поняла, что совершенно не помню, как ложилась спать. Воспоминания о вечере смазались и всплывали разнрозненными отрывками, но даже этого мне хватило, чтобы все сопоставить и прийти к выводу, что коварный лорд Эдрин драка опаил меня. Вот только зачем? Он не украл дракончика, не воспользовался положением или воспользовался? Да ну, такое я бы точно заметила. И что же тогда получается? Эдрин просто усыпил меня и уложил баиньки? И зачем он это сделал? Ну уж точно не из искреннего беспокойства о том, чтобы я как следует отдохнула. В альтруизм и бескорыстную заботу обо мне мне совсем не верилось. А значит, драка зачем-то понадобилась временно нейтрализовать меня. Вот сейчас тихонечко выберусь из палатки и узнаю, что этот интриган задумал. Аккуратно отодвинулась от спящего дракончика, прикрыла его мягким покрывалом и поползла к выходу из палатки. Эх, если бы я только знала, к чему это приведет. Ночью под ноже я драконьи гор, это нечто особенное. Во-первых, тут светло почти как днем. Небо чистое, не единого облочка, звезды яркие и будто больше, чем обычно, как и луна. Огромный диск, словно стоит на вершине самой высокой горы, которая днем была скрыта шапкой облаков. А сами горы, они будто светятся изнутри. Это место буквально пропитано магией, сильной, теплой, но такой необычной, незнакомой. Выбравшись из палатки, я особо остро это почувствовала. Захотелось раскинуть руки, закрыть глаза и впитывать эту магию, пока не переполнюсь ею. Но у меня было дело поважнее — найти лорда Эдрина Драка. Рядом с палаткой его не оказалось, как и вообще на поляне. Неужели смылся? Не верю. Он докрывался пойти со мной и теперь вот так просто сбежал? Нет, драка, наверняка, где-то поблизости. Нужно только присмотреться, прислушаться и найти этого интригано родовитого. Прохаживаясь вокруг палатки, подметила, что покрывала с ужином уже нет, и даже трава не примята в том месте, где оно было расстелено. Все исчезло вместе с Эдрином. На мгновение я даже усомнилась в том, что он вообще был. Ну а что? Может, это все морок? Облапошил меня лорд Драка, навел мысли, что он со мной, а на самом деле сидит сейчас в своем странном замке и посмеивается. Нет, чувство какое-то. Он точно был тут и по дороге все время меня доводил. Не может быть, чтобы все это было не по-настоящему. Но держись, Драка, я иду тебя искать. Но сначала заглянула в палатку. Убедилась, что жар все еще сладко посапывает, и прикрыла ее поплотнее, чтобы тепло не выходило, хотя тут и снаружи даже ночью вполне комфортная температура. Желание накинуть куртку не возникло, а вот наличие ножа на поясе я проверила на всякий случай и руками встряхнула, выбивая искры, чтобы проверить, как там мои молнии. С молниями все было в порядке, а значит и бояться мне нечего. Защитить себя. Смогу. Сначала прогулялась до ручья, но там не было никаких следов потеряшки лорда. Потом прошлась по поляне в другую сторону, тоже никого. И тишина вокруг такая, будто уши заложило. Хоть бы какая ночной птаха ухнула или насекомое застрикотало. От глупой тишины и ощущения полного одиночества стало как-то жутковато. Но я же литафаразинг, я не отступаю перед трудностями в теории. На практике мне как-то не приходилось бывать в подобных ситуациях. Все походы, в которых я принимала участие, были групповыми. Один на один с дикой природой я осталась впервые. Но это же необычный поход. Я в дракониевых горах, и тут все иначе. Бон даже птички, и бабочки ничего не боятся. Что же я? Трусливее бабочки что ли? Стрихнулась и пошла по направлению к горе, у подножия которой мы устроили привал. Идти тут было всего ничего, шагов пятьдесят, но уже на полпути я поняла, что на самом деле все не так, как кажется. Наверное, за счет того, что все горы были покрыты травой и мхом, сливаясь в сплошной зеленый ковер, я не приметила небольшой пригорок или, скорее, огромный валун, очертания которого проявились сейчас благодаря тени, появившейся в лунном свете. И вот до этого пригорка было гораздо ближе. а за ним, судя по всему, кто-то находился. Сначала я расслышала только какой-то неясный шорох, но потом, когда подошла чуть ближе, это были голоса, тихие, шушукающиеся голоса. И я не Лида Фаразинг, если один из этих голосов не принадлежит Эдрину Драко. Но чей же второй? В путь мы с Драко точно отправились вдвоем. Если не считать малыша Жара, который сейчас спал в палатке и уж точно не мог секретничать с Эдрином, очень осторожно, медленно прокралась поближе и заглянула за волун. Ух, такого я точно не ожидала. Лорд Эдрин Драко стоял перед самым настоящим драконом, натуральным живым драконом, правда, не таким большим, как я их себе представляла. Этот был едва ли с два человеческих роста, но такой красивый. Золотистая чешуя поблескивала в лунном свете. Сложенные кожистые крылья и хвост с острым шипом на конце чуть подрагивали, будто дракон нервничал. А глаза? Они были в точности такими, как на картинках в учебниках. Большие, янтарно-желтые с вертикальными черными зрачками, и они светились не ярко, но так завораживающе. У жара глазки совсем не такие, наверное, потому, что он еще маленький. Дракон! Я вижу настоящего живого дракона, взрослого и свободного. Вот ребята обзавидуются. Вы уверены? Тихо, едва не шепча, спросила это чудесное создание. Более чем, кивнул Эдрин. Он стоял напротив настоящего дракона и совсем не боялся. Более того, волшебное существо вроде как даже относилось к нему с уважением. Кто же ты такой, лорд Эдрин Драка, что перед тобой сами драконы расшаркиваются? Я передам ваши слова старейшине, но никаких но, перебил Эдрин. Вы не будете вмешиваться, все должно идти своим чередом. А дитя? спросил дракон. Хм, у него такой обычный голос, ну прямо как у человека. Я почему-то думала, что драконы должны порыкивать, ну или шипеть хотя бы. Мать почувствует его, если он из нашей общины, ответил драка. А если нет? Подался вперед дракон. Эдрин и бровью не повел, так и остался на месте, когда внушительная шипастая и клыкастая голова приблизилась к нему почти вплотную. Тогда и будем решать, что делать. В крайнем случае отправлюсь в северные горы или на восток. В любом случае я уверен, что она еще жива. Дете было похищено не более тридцати лет назад. Вы рискуете, склонил голову дракон. Людям нельзя доверять. Я и не доверяю. Я следую инстинктам, Залар, отчеканил Эдрин. А ты всего лишь посланник. Передай мою волю. Передам, отступил дракон, расправляя крылья. А я попятилась назад, борясь с желанием рвануть со всех ног куда подальше отсюда. Это ж что же получается? Эдрин Драка приказывает драконам что делать? И человеку, даже очень сильному магу, они вряд ли стали бы подчиняться. А значит, я была права. Лорд Драка дракон, тот самый дракон, изменяющий форму, который вообще-то вымерли пару столетий назад. Но、ну、что ж. Для представителя вымершей расы он очень даже живенько выглядит и вполне уверенно себя чувствует. А еще, судя по тому, что я услышала, драконы водятся не только тут, в дракониевых горах нашей новой империи. Они есть еще и в каких-то там северных горах и на востоке. Не удивлюсь, если это далеко не весь перечень. Да как так-то? Почему никто ничего о них не знает? Почему уже столько лет их существованием под вопросом, если они вполне себе комфортно живут в различных частях света, да еще и между собой общаются, наверное. Все это я обдумывала, шустро возвращаясь к палатке и забираясь в нее. По дороге пару раз оглядывалась, Эдрина нигде видно не было. Фу, кажется, не заметил. Облегченно выдохнула и подобралась поближе к жару. Как-то незябко стало. но не потому, что похолодало, просто мурашки по коже от всего этого. Улеглась рядом с дракончиком, приобняла его, погладила, когда завозился и притихло прислушиваясь. Снаружи послышались какие-то шорохи, в палатку заглянули, и я притворилась, что сплю, даже дыхание проконтролировала, хотя это было нелегко после забега. Тебя ждет. «Волшебное будущее!» — Лита Фаразинг, — едва слышно прошептал лорд Драка. «И меня, похоже, тоже!» Полок в палатке опустился, я открыла глаза и уставилась в темноту. «Вот интересно, это была угроза или обещание?» «Уснуть после такого я, конечно же, не смогла». полежала еще немного, стараясь не двигаться, и пришла к выводу, что выбираться из палатки придется раньше, чем хотелось бы. Естественные потребности никто не отменял. А после такого ночного приключения они стали еще актуальнее. Только бы не выдать себя, когда встречусь лицом к лицу с оборотнем драконом Эдрином. Теперь сомнений не осталось, он точно дракон. Выбираясь из палатки, вела себя как неуклюжая корова, шумела, вздыхала и всячески демонстрировала, что вот она я проснулась и сейчас как выскочу. Едва жара не разбудила, так старалась показать, что проснулась. Может, это и глупо, но мне казалось, если Эдрин услышит мое пробуждение, точно не заподозрит, что я могла подслушать его между собою чик с золотым драконом. В результате вывалилась из палатки как та самая корова, сонно потёрла глаза, встала и потянулась, осмотрелась и поняла, что мое представление осталось без зрителей. Не поняла, а где же драка? Он что опять куда-то убежал? Кого-то потеряла? – прошептали мне на самое ухо, и я невольно вскрикнула. Эдрин вышел из-за палатки, улыбнулся и поинтересовался: «Чё не спишь?» Мне это надо воздухом подышать, промямлила я, прижимая руки к груди, чтобы унять колотящееся сердце. Чуть не того, еще немного, и мне уже никуда не нужно было бы. И вот зачем так пугать? Я и так боюсь до удури. А, ну да, отвел он взгляд. Я пока в палатке побуду тогда. Спасибо, выдавила сквозь зубы. Какой джентльмен! Но я все равно отошла подальше, очень подальше. И даже то, что Эдрин забрался в палатку, не облегчило задачу. А вдруг драконы могут видеть сквозь предметы? Мы же ничего о них не знаем. Все точные сведения были утеряны в ходе сражений за изначальную империю. Но сейчас я уже не сомневалась, что дело было в войне. Скорее всего, это они, драконы, сами уничтожили всю подобную информацию о себе. А нам достались только легенды и куски остатки, записанные со слов тех, кто когда-то знал о величественных хозяевах небес. Вернувшись в палатки, я слегка растерялась. Лезть туда, когда там драка, было как-то неловко, что ли. А между тем до рассвета оставалось еще часа два, не меньше, и сидеть все это время рядом с палаткой мне тоже не хотелось. Потопталась немного снаружи. Запихала куда подальше гордость вместе со страхом и смущением и заглянула в палатку. Эдрин спал, а Жар вот предатель улегся прямо на его грудь, свернулся калачиком и уткнулся мордочкой в шею драко. Кажется, мои страхи уже не действуют на дракончика. Ну или это он во сне спутал меня с Эдрином, возможно же такое. С одной стороны мне было слегка обидно, а с другой... Для малыша, наверное, это к лучшему. Они же относятся к родственным видам, и маленький дракончик от настоящего дракона получит больше тепла, чем от испуганной, нервной меня. Однако под вопросом осталось одно весьма важное «но». Я вообще-то тоже лечь хочу. Сидеть до утра и караулить сон этих двоих мне как-то не улыбается. Но и стоит ли отказывать себе, если есть возможность завалиться на мягкое покрывало?» Если бы драка хотел вот прямо сейчас навредить мне, уже сто раз мог бы это сделать. А если не тронул, ты бояться его пока не стоит. Да, нужно подумать, зачем я ему сдалась, что возиться до сих пор. Жарк, как оказалось, уже вполне комфортно чувствует себя рядом с ним, так что роль няньки отпадает. Чисто мужской интерес тоже маловероятен. Мы все же к разным видам относимся. Да и не проявлял он ко мне внимания такого рода, ну, за исключением пары намеков в самом начале, когда еще не знал, зачем я в его замок заявилась. Так что подвиньтесь, лорд Драка, я прилягу тут рядышком, но в сторонке». Осторожно проползла в палатку, улеглась на покрывало и закрыла глаза. «Нет тут никого рядом, и все тут. Не вижу, значит, нет. Не усну». так хоть полежу спокойно, прислушиваясь к мерному дыханию спящего мужчины и посапыванию малыша дракончика, так умиротворяет. Как же жарко! Так любимая моей мамой сауна просто отдыхает в сторонке. Я проснулась будто в печке. Жарко было повсюду вокруг, но самый большой жар исходил от того, кто прижимался ко мне сзади, крепко обнимая за талию. И это точно был не малыш дракончик, потому что он-то как раз и разбудил меня легкими покусываниями за руку. Было не больно, скорее щекотно. Я открыла глаза и невольно улыбнулась. Малыш жар сидел передо мной, подергивал своим маленьким хвостиком и ждал. Не очень терпеливо, вертясь на месте и подпрыгивая, но совершенно определенно чего-то ждал. Голодный, спросила я, протянув к нему уже порядком обмусоленную руку. Хм, неожиданно, но да, донеслось откуда-то сзади, и меня еще крепче прижали к горячему телу. Полностью прижали, настолько, что я почувствовала то, чего точно не должна была. Я девушка приличная, но просвещенная, и вот то, что я почувствовала, пусть будет спиной, явно было далеко от желания покушать. Тут же вскочила, отодвигаясь от Эдрина, и напугала Жара. Дракончик пискнул, шарахнувшись от меня, упал на спинку и начал неистово махать лапками. Тише, тише, милый, подхватила я его на руки. Не бойся, прости, не хотела тебя напугать. Прошу прощения, пробурчал Эдрин у меня за спиной. Сосна перепутал. Ну и прекрасно. И с кем же он меня перепутал? Интересно знать. Хотя нет, совсем не интересно. Меня это вообще не касается. Ну как же неприятно. Сейчас приготовлю завтрак для Жара, проговорила Драка и выбросилась из палатки. А я прижимала к груди дракончика и старалась избавиться от навязчивого ощущения, что это все ну очень смахивает на вполне обыденное такое утро семейной пары с маленьким ребенком. Прям жутко стало. Но почему-то еще и приятно, особенно когда жар прильнул ко мне и заурчал, уткнувшись мордочкой в шею. Приятное закончилось резко. В тот момент, когда я почувствовала обжигающий жар, и мои волосы начали плавиться. Отстранила дракона, опустила его на покрывало и остервенела, начала хлопать свои тлеющие волосы. «Ай, как же больно-то!» Кажется, дракончик отрыгнул немного пламени, слегка подпалил мне волосы за ухом и весьма ощутимо обжег шею. «Эдриэн!» — позвала, стараясь выглядеть невозмутимой. Кажется, я уже и малыша жара тоже побаиваюсь. Что-то не так? Тут же заглянул он в палатку. Я приподняла подпаливные волосы и продемонстрировала шею. Там, судя по ощущениям, все обугленное было. Но на ощупь показалось, что только парочка небольших волдырей появилась, хотя и это тоже так себе удовольствие. Без паники, нахмурился лорд Драка. Давай сюда этого негодника. пока он будет есть, я тебя подлечу. Я улыбнулась через силу, взяла притихшего, слегка испуганного жара и передала его Эдрину. Такими темпами эти драконы, если не сожрут меня, то сожгут, причем в ближайшее время. Пока маленький, но весьма горячий дракончик с аппетитом поглощал свой завтрак, большой и... И не менее горячий, но пока хоть не обжигающий, залечивал моя ожоги попутно увещевая. Тебе нечего бояться, Лита. Я уверен, что жар почувствовал твою боль и больше не будет изливать на тебя пламя. Поверь, он и сам этому не рад. Невесомо прикасаясь к моей шее, говорил Эдрин Драка. Жаль, что ты не была готова. К чему? Обернулась я. Не крутись, я еще не закончил. ответил Эдрин, удерживая меня за плечи. Новорожденные драконы отдают свой первый жар тому, кого считают самым близким. Наш малыш признал тебя своей мамой. Это плохо, и не только потому, что ты не была готова к проявлению его привязанности. Это значит, что у нас осталось не больше десяти дней, чтобы найти его настоящую мать. Без подпитки материнского огня жар потухнет. Его источник окаменеет, не сможет разгореться, и он умрет в течение нескольких дней после этого. Ужас какой! — ухнула я. Ожоги я вылечил, а волосы сами отрастут до прежней длины за пару дней. Я подпитал их хроной роста. Отстранился от меня драка. Да плевать на волосы! — воскликнула я, разворачиваясь к нему. Надо срочно маму жара искать. Мы сидели на траве возле палатки, дракончик аппетитно почмокивал, припав к тарелке со смесью, приготовленной Эдрином. А я развернулась и едва не столкнулась с носами с лордом Драка. Он положил руки на мои плечи, заглянул в глаза и тихо произнес. — Ты такая отважная и искренняя, Лита Фаразинг, что дух захватывает. — И такая аппетитная, так и съел бы, — облизнулся он. И вот почему я совсем не испугалась? Логично же было представить дракона, который грызет мои косточки. Но я почему-то опустила взгляд и промямлила. Да пустики? Нет, не пустики. Тебя опалил своим жаром дракон, а ты все равно думаешь прежде всего о его благополучии. Неужели ты сама этого не замечаешь? – спросил Эдрин, прикоснувшись к моему подбородку и заставив поднять голову. Так это же ребенок, прошептала я, зачарованная его взглядом. Чистая непосредственность, улыбнулся Эдрин и начал склоняться к моим губам. Ну все, сейчас поцелует, подумала я и зажмурилась, что плачевно не от страха, а от привкушения. Возмутительно так, что аж дух захватывает. Легкий ветерок освежает разгоряченное тело, мои ресницы трепещут в ожидании и вздрагивают, когда губы опалиает жаркое дыхание. И тут по поляне разнесся громкий визг, такой пронзительный, что ушам больно стало. Я тут же распахнула глаза, отстранилась от Эдрина, повернулась к Жару, отогнала от него бабочку. Простую бабочку, которая уселась малышу на голову, взяла его на руки и прижала к себе. «Испугался мой хороший», — спросила, когда дракончик перестал вздрагивать. «Не бойся, я тебя от всех напасти защищу». «Надо срочно найти его мать», — как-то хмуро произнес Эдрин. Сначала нам нужно позаботиться о том, чтобы он был в безопасности, проворчала я, поглаживая малыша. Ты же сам говорил, что тут все реагируют только на угрозы. А ты права, вдруг насторожился Эдрин. Живо в палатку и не выходить, пока я не разрешу. У меня даже мысли не возникло ослушаться. Шустро забралась в палатку, закрылась и прижала к груди дракончика. Оставалось только надеяться, что он больше не будет любить меня так жарко, а то волос не напосерешься. Жар, словно все понял, при тих и только едва слышно сопел теребя лапками мой рукав, а вокруг стояла звенящая тишина. Что же случилось? Какая угроза могла так сполошить малыша дракончика? Тут даже бабочки никого не боятся. Время тянулось нестерпимо медленно, а я все больше накручивала себя. А вдруг охотники на драконов пожаловали, или сами драконы решили расправиться с чужаками, вернее с чужачкой. Жара иедрена они точно не тронут. Страшно-то как. И, конечно же, мои переживания передались малышу. Он начал возиться у меня на руках, подергивая хвостиком, принюхивался. И все сильнее прижимался ко мне, цепляясь за одежду, даже немножко порвал рубашку коготками. Ну все, я так больше не могу. Ты же будешь хороший мальчиком и посидишь тут спокойно, спросила, отцепив дракончика от себя и усадив на покрывало. Жар тихо пискнул и уцепился за мою руку, больно впившись маленькими, но острыми коготками. Оставаться один он явно не хотел. А когда я попробовала все же отцепить его, и вовсе запаниковал, молниеносно прыгнул ко мне на колени и попытался забраться выше на плечо. В результате у него это получилось, но теперь у меня была отцарапана до крови рука и зодрана вся рубашка на груди и плече, да еще и волосы основательно запутались, намертво обвив неугомонный хвостик дракончика. Но、ну、вот что с ним делать? Немедленно прекрати, проговорила строго. Ты делаешь мне больно, а это не хорошо. Жар запыхтел, виноват, откнувшись мордочкой в мою щеку, но с плеча слизать и не подумал. Ему и так было хорошо. Все эти кульбиты немного отвлекли меня от переживаний, поэтому, когда палатку вдруг начало неистово трепать от порывов сильного ветра, первой мыслью было: только урагана нам еще не хватало. И уже потом пришло осознание, что дело может быть вовсе не в непогоде. Да и откуда ей взяться, если буквально пару минут назад на небе не было ни облочка и вообще ничего не предвещало скорой бури. Оторвать от себя жара я уже не пыталась, но и сидеть дальше в неведении было невыносимо. Решила хотя бы выглянуть из палатки одним глазком взглянуть, что там творится, и убедиться, что Эдрин в порядке. Последняя мысль слегка удивила. С чего это мне за него переживает? Он мне вообще не нравится, совсем, ни капельки. Но без него было бы еще страшнее, так что... Когда я осторожно, чуть приоткрыла край полога, ожидала увидеть что угодно, но только не то, что увидела. В паре десятков шагов от палатки бушевал настоящий смерч. Вот только он состоял не из ветра и какого-нибудь там мусора, а из бабочек. Множество пестрых, разноцветных красавиц вихрем взмывали вверх, по спирали с такой скоростью, что я бы и не поняла, что это бабочки, если бы некоторые из них не отлетали в разные стороны и мне в лицо, в том числе. И вот что было самым удивительным: им это никак не вредило. Выпавшие из смерча бабочки тут же возвращались обратно, все больше и больше разгоняясь. Это что же за насекомые в драконьих горах обитают, что им все не по чем, а сами они могут создать такое. Теперь понятно, почему местные бабочки ничего не боятся. Их сами их бояться нужно. Эдрин! крикнула, прикрывая лицо рукой. Эдрин! Ответа не последовало. Жар запищал и обхватил меня лапками за шею. Одна из отлетевших бабочек попала прямо на него. Коготки впились в кожу, норовя сильно навредить. Пришлось вернуться в палатку, но больше терпеть такое поведение своего подопечного я не собиралась. «Немедленно отпусти меня!» – прикрикнула на дракончика. «И слезь уже с моего плеча!» Жар тут же разжал лапки и скатился на покрывало. Выглядел он очень испуганным и... Виноватым. Мелкий проказник прекрасно понимал все, что я говорю. Мне и раньше казалось, что он намного сообразительнее обычных малышей. Сейчас же я убедилась, что дракончик вполне разумен. Я понимаю тебе страшно, улыбнулась я ему. Но нужно быть осторожнее. Моя кожа не такая крепкая, как твоя. Ты ранишь меня своими коготками. Жар прикрыл мордочку лапкой и запыхтел. Маленький хвостик, на котором остались мои вырванные из корням волосы, обвился вокруг по-детски пухлого красного тельца. Ну вот как можно злиться на такую прелесть? Я не смогла, но и на руки его не взяла, хотя дракоша, очевидно, очень этого хотел. Мне надо найти Эдрина. Сомневаюсь, что ему нужна моя помощь, но вдруг... Хотя на хозяина этих странных гор всякое может случиться. Сиди здесь и жди меня, строго приказала Жару. Дракончик выглянула из-под лапки и кивнул. Правда, кивнул. Мне точно не показалось. Вот и умница, похвалила я его и вылезла таки из палатки. Бабочковый вихрь уже отлетел достаточно далеко, но все еще продолжал бушевать где-то возле ручья. Я встала, прикрыла полог палатки и осмотрелась. Лорда Эдрина Драка нигде не было видно. И что же мне теперь делать?